Глава девятая. Жон Дрет чуть не плачет. В конуре было темно, и всякий, входивший сюда с улицы, испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно. Господин Белый подошел к Жон Дрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал Сударь, здесь, в свертке, вы найдете новое насильное платье, чулки и шерстяные одеяла, посланец Божий, благодетель наш, воскликнул Жан Дред, кланяясь до земли. Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, с прошептал. «Ну, что я говорил? Обноски. А денежки где?» «Все господа на один манер. Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?» «Фабанту», — отвечала дочь. «Драматический актер. Великолепно». Жандрет осведомился вовремя. Ибо в ту же секунду господин Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника. — Я вижу, что вы в плачевном положении, господин Фабанту, — быстро подсказал Жондрет. — Господин Фабанту, да, так, вспомнил. Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры. Тут Жандрет очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на филантропа. «Я ученик Тальма, сударь!» — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничижение нищего с проезжей дороги. «Ученик Тальма!» И мне улыбалась некогда фортуна. Увы, пришел черед беде. «Сами видите, благодетель мой!» Нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один единственный стул и тот сломан. разбитое окно. И в такую погоду супруга в постели больна. — Бедняжка, — сказал господин Белый. — И дочурка поранилась, — добавил Жандрет. Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на барышню и перестала всхлипывать. плач, реви. — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика. Девочка громко заплакала. Прелестная девушка, которую Мариус звал моя Урсула, подбежала к ней со словами «бедная детка». — Взгляните, милая барышня, — продолжал Жондрет, — у нее рука в крови, несчастный случай, попала в машину, на которой она работала за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку. «Неужели?» — встревоженно спросил старик. Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее. «Увы, это так, благодетель!» — ответил папаш. Уже несколько секунд Джон Дред с каким-то странным выражением всматривался в филантроп. Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей. Вглядись-ка в него получше. Затем он обернулся к господину Белому, И опять полились его плаксивые жалобы. Подумайте, сударь, вся моя одежда, Женина рубашка, да к тому же рваные. в самые холода, не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадемуазель Марс, которая знает меня и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам. Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с ней лавры. Селемена пришла бы мне на помощь, сударь. Подала бы милостыню Велизарию, но ничего-то у меня нет, и в доме ни единого су, супруга больна, и ни единого су, дочка опасно ранена, и ни единого су, у жены моей приступы удушья, возраст, да и нервы к тому же, ей нужен уход, и дочке тоже, но врач, но аптекарь, чем же им заплатить, нет ни лиарда, сударь, я готов пасть на колени перед монетой в десять су. Вот в каком упадке искусство. И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас. Я воспитываю дочек в благочестии, и сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите, у меня бесстыдницы, только попробуйте ослушаться». Со мной шутки плохи. Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их. Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жизнь безродными, окончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту. Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в Бога, черт возьми. Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра, 4 февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин. Если я ему не уплачу сегодня же вечером... Завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя. Мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь, я должен за четыре квартала, за год, то есть шестьдесят франков. Жандрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков и он не мог задолжать за четыре квартала. Еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два. Господин Белый, вынув из кармана пять франков, положил их на стол. Жандрет буркнул на ухо старшей дочери. — Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты. В ту же минуту господин Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула. — Господин Фабанту, — сказал он, — у меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером. — Ведь вы должны уплатить вечером? — В глазах Жандрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить «Да, глубоко уважаемый покровитель!» «В восемь часов я должен быть у домохозяина. Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков». «Благодетель!» — в восторге завопил Жандрет и чуть слышно добавил «Всмотрись в него хорошенько, жена!» Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери. До вечера, друзья мои, сказал он. В шесть часов? переспросил Жандрет. Ровно в шесть. Тут внимание старшей девицы Жандрет привлек висевший на спинке стула сюртук. — Сударь, вы забыли ваш Редингот, сказала она. Жандрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами. Господин Белый обернулся и ответил, улыбаясь: Я не забыл. Я нарочно оставил его. — О, мой покровитель! — воскликнул Жондрет. — Мой высокочтимый благодетель! Я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра. — Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук, — сказал Белый. На дворе очень холодно. Жандрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый реденгот. Они вышли втроем. Жандрет впереди — За ним посетители.